Глава 18. д Дом на Турнельской улице. Раздражение заменяет в некоторых людях истинную страсть, точно так как голод придает волку и гиене мнимую храбрость. Под влиянием подобного ощущения герцог Анжуйский, досаду которого невозможно описать, когда он не нашел Дианы в Меридоре, воротился в Париж. Прибыв туда, он был почти влюблен в молодую женщину, именно потому, что ее у него отнимали. Вследствие этого н е н а в и с т ь его к Мансаро, постоянно возраставшая с того дня, когда он узнал, что о б е р е г е р м е й с т е р изменял ему, превратилась в некоторого рода ярость, тем более страшную и опасную, что испытав уже энергичный характер графа, он хотел поразить его, не подвергаясь сам его ударам. С другой стороны, он не хотел еще отказываться от своих политических замыслов. Напротив, последние обстоятельства внушили ему весьма выгодное понятие о его могуществе и важности. Едва воротившись в Париж, он опять принялся за мрачные козни. Время было благоприятное. Множество нерешительных заговорщиков, всегда готовых склониться на сторону сильнейшего, п о д с т р е к а е м ы е некоторого рода торжеством, доставленным герцогу Анжуйскому слабостью короля и лукавством Екатерины, окружили его, связывая таким образом незаметными, но могущественными узами партию принца с партией гизов, оставшихся в стороне и в спокойствии, сильно беспокоившим Шеко. Герцог совершенно изменился в отношении к Бюсси. Он не поверял уже ему своих политических надежд и тайн, относился к нему с дружеским лицемерием. Присутствие молодого человека у Мансоро сильно беспокоило принца, и он не мог понять, по какой причине м н и т е л ь н ы й м о н с о р о был так доверчив к Бюсси. Не менее беспокоила его радость, расцветавшая на лице Дианы и придававшая ей еще больше молодой прелести. Принц знал, что цветы распускаются и благоухают только на солнце, а любовь солнце женщин. Счастье Дианы было очевидно, а для вечномнителного ь и недоброжелательного принца счастье других было оскорблением. родившись принцем, достигнув могуществом рачными и и з в и л и с т ы м и путями, привыкнув употреблять насилие во вражде и любовных интригах, в о з б у ж д а е м ы й советами р е л ь и герцог рассудил, что ему стыдно было бы отказаться от своих намерений при встрече с такими ничтожными препятствиями, как о выревность мужа и сопротивление жены. Однажды после ночи, проведенной без сна, в лихорадочной дремоте и тяжких грезах, Франсуа встал с твердым намерением достигнуть своей цели и приказал своей свите собираться и ехать с ним к Мансаро. о б е р е г е р м е й с т е р как читатели уже знают, переселился в домик на Турнельской улице. Принц улыбнулся, узнав о новой предосторожности ревнивца. Он осведомился о новом адресе Мансаро и, обратившись к Бюси, ехавшему с ним, сказал. Поедем на Турнельскую улицу. Они повернули к Бастилии и вскоре в той уединенной части города все пришло в волнение при появлении двадцати четырех нарядных дворян, составлявших обыкновенно свиту герцога. За каждым из этих дворян следовали по два лакея и по три лошади. Принц очень хорошо знал и дом, и вход в него. Бюси с узнал и то, и другое не хуже его. Они сошли с лошадей, вошли в пассаж и оттуда вдвоем отправились наверх. Только принц вошел в комнаты, а Бюси с остался на лестнице. Следствием этого было, что принц увиделся только с Мансаро, между тем, как Бюси с увиделся с Дианой, которая нежно обняла его. Гертруда стояла на часах. Бледное после болезни лицо м а н с о р о позеленело при входе принца. Ваше высочество, сказал он, дрожа от бешенства, Ваше высочество, я ничем не заслужил такой чести. Где бы ни был страдающий друг мой, отвечал герцог, я везде найду его. Ваше высочество, за что мне такая честь? Вы, кажется, изволили назвать меня другом. назвал и прибавлю мой верный благородный друг, но как вы себя чувствуете? Гораздо лучше, ваше высочество. Я хожу, прогуливаюсь и через неделю буду совсем здоров. Разве возле Бастилии воздух лучше? – спросил принц с коварно добродушным видом. Гораздо лучше. Но что же худого на прежней вашей квартире? Туда приезжало ко мне слишком много гостей, а это беспокоило меня. Граф произнес эти слова с твердостью, не ускользнувшей от принца. Однако он притворился, что ничего не замечает. Кажется, у вас здесь и сада нет, спросил он. Сад был для меня вреден, ваше высочество, отвечал Монсоро. Где же вы гуляете? Нигде, ваше высочество. От того-то быстро и поправляюсь. Принц закусил губу и опустился глубже в кресло. Знаете ли вы, граф? – сказал он после краткого молчания, – что на ваше место, то есть на место о б е р е г е р м е й с т е р а много охотников. Неужели? Многие уверяют, что вас нет уже в живых, а я уверяю, что я не только жив, но и здоров. Это меня не касается, но и я вижу, что вы заживо погребли себя. м о н с а р о закусил губы. Что делать, ваше высочество? – сказал он. Я готов лишиться места. Неужели? Да, потому что есть вещи, которые мне дороже. А, сказал принц, это очень похвально. Не похвально, а так оно и есть. В таком случае не обижайтесь, если король узнает о вашей решимости. Кто скажет ему о ней? Не могу же я промолчать, если король спросит меня, что вы делаете. Зачем, ваше высочество, знать королю все, что делается и говорится в Париже? А что делается, что говорится в Париже? – спросил герцог, обернувшись с такой живостью, как будто бы его ужалила змея. м о н с о р о заметил, что мало по-малу разговор принял оборот слишком серьезный для выздоравливающего, не имеющего еще силы действовать. Он смирил гнев, кипевший в глубине души его, и сказал с равнодушным видом: мне ли бедному больному знать о том, что говорится и делается в городе? Я только хотел сказать, что король напрасно на меня гневается. От чего же? От того, что он сам виноват. В чем? В том, что я ранен. Объяснитесь. Извольте, господин де Сенлюк, один из лучших друзей короля, не так ли? Знаете ли, что сам король показал ему ловкий удар, которым он проколол мне грудь, и кто знает, быть может, он сделал это по поручению короля? Герцог почти утвердительно кивнул головой. Конечно, это может быть, сказал он, но все-таки нельзя забывать, что он король. До поры до времени, не правда ли? сказал Монсоро. Герцог вздрогнул. Ах, кстати, спросил он, разве графиня не с вами живет? Она больна, иначе не приминула бы явиться, засвидетельствовать свое почтение вашему высочеству. Больна? Да. Не сгорели при виде ваших страданий? Нет, но переезд утомил ее. Я надеюсь, что болезнь ее не опасна, любезный граф. У вас такой искусный врач. С этими словами Франсуа встал. Да, надобно отдать справедливость Реми. Он делает чудеса. Реми, доктор Бюси? с Точно так, ваше высочество. Господин де Бюси с уступил мне его на время. Вы, кажется, очень дружны с Бюси. с Он мой лучший, или, вернее сказать, мой единственный друг. Холодно, отвечал Мансаро. Прощайте, граф, сказал принц. Приподняв занавес у двери, герцог заметил, как у боковой двери мелькнуло что-то белое, и в то же мгновение б и с с и оказался на лестнице. Подозрения герцога увеличились. Поедем, сказал он молодому дворянину. Поспешно и не отвечая ни слова, Бюсси сбежал вниз, чтобы приказать Свити готовиться к отъезду, а может быть и для того, чтобы скрыть свое смущение и краску, покрывавшую его щеки. Оставшись один на лестнице, герцог подошел к боковой двери, за которой исчез конец платья. Но в то же мгновение за ним послышался легкий шорох. Он оглянулся. На пороге стоял Монсоро, бледный со сверкающими глазами. Вы не туда идете, ваше высочество, холодно произнес граф. Ах, виноват, ошибся, проговорил принц, и он стал с ходить вниз, чертыхаясь про себя. Всю дорогу он не сказал ни одного слова б ю с с и Последний расстался с ним у двери его дворца. Герцог вошел в кабинет и застал там Урильи. Муж одурачил меня, проговорил герцог, стиснув зубы. Кажется, и любовник тоже, ваше высочество. Отвечал а р е л ь и Что ты говоришь? Правду, Ваше Высочество. Говори же, говори все. Я надеюсь, что вы простите мне то, что я сделал, чтобы услужить Вашему Высочеству. Прощаю, все прощаю, только говори скорее. Когда вы ушли наверх, я забрался под навес во дворе. Ну, что же ты увидел? Я увидел женщину в белом платье. Она вышла на лестницу, наклонилась. И в то же мгновение две руки о б в е л и с ь вокруг ее шеи. Потом я явственно расслышал звуки долгих сладостных поцелуев. Но кто был мужчина? спросил герцог. Узнал ли ты его? По рукам не узнаешь, ваше высочество, отвечал а р и л ь и У перчаток лица нет. Правда, но и перчатки можно узнать. Можно, отвечал р и л ь и И мне показалось. Ты узнал его, не правда ли? Говори же скорее! Я только предполагаю. Все равно говори. Мне показалось, ваше высочество, что это были перчатки господина дебюси. с Желтые буйволины е перчатки с красивым золотым шитьем не так ли? — вскричал герцог с уверенностью. Буйволины, шитые золотом, точно так, ваше высочество, — отвечал а р и л ь и Да, да, это е б ю с и это е б ю с и вскричал герцог. Ах, м а с ь е д е б ю с с и так-то вы, а я слепец, ничего не заметил. Или нет, я не был слеп, только мне не верилось, что он был так дерзок. Берегитесь, ваше высочество, тихо сказал р е л ь и не говорите так громко. Бюсси, повторил еще раз принц, п р и п о м и н а я тысячу подробностей, на которые он прежде не обращал внимания и которые теперь казались ему ясными, неоспоримыми доказательствами. Однако, ваше высочество, сказал Рильи, я могу ошибиться. Этот человек, быть может, был прежде спрятан в комнате графини Демонсоро. Конечно, может быть, но Бесси, остававшийся на лестнице, увидел бы этого человека. И то правда. При том же перчатки, перчатки. Правда. К тому же, кроме поцелуев, я слышал еще. Что? Три слова. Какие? Завтра вечером увидимся. О, боже мой! Так что нам стоит только приняться за прежнее. Помните, ваше высочество, когда мы ночью отправились? Помню, помню. Завтра вечером мы пойдем вместе. Я всегда готов к вашим услугам. Хорошо. А, б е с с и повторил герцог в полголоса. б ю с с и изменник, беси с прославившийся своей честностью, б ю с с и который не захотел, чтобы я стал королем Франции. И улыбнувшись сатанинской улыбкой, герцог отпустил р е л ь е и погрузился в размышления.